Глава шестнадцатая. Чёрный Говидо. Солнце утонуло в море, и яркая небесная лазурь потемнела, налилась колдовской синевой. Скоро в тёплой дымке вспыхнет и заиграет перламутром вечерняя звезда, а следом выйдет месяц. Лив застыла на крохотном, шириной в её ступни, резном балконе на корме чёрного, словно ночь корабля. Эту бригантину хорошо знали и боялись по всему Средиземноморью. Лёгкая и быстроходная, она могла догнать любое из судов, а её капитан, не задумываясь, отдавал приказ "пли" для всех её двадцати пушек. Бригантина именовалась "Вендеттой". Её мрачный владелец отзывался на прозвище "Чёрное гведо", а лишь считалось его гостей, попросту говоря, рабыней. В маленьком оазисе на берегу моря Чёрный гвидок купил Лив. Она до сих пор помнила тот миг озарения, когда на смуглом и угловатом горбаносом лице блеснули глаза цвета ореха, такие же, как у Александра, и сердце шепнуло: "Это знак". Лив ничего не знала об этом капитане, но обострённая интуиция женщины, потерявшейся в бесконечном и жестоком мире, подсказала ей мгновенное решение. зацепиться за этого моряка, остаться под его защитой. Когда покупатель осведомился об её имени и родной стране, Лиф не раздумывая сообщила, что она француженка, и назвала первое пришедшее на ум французское имя. Так она стала Катрин, гостья чёрной бригантины. Правда, гостья не могла попрощаться с хозяином корабля и сойти на берег, Она занимала крохотную каюту рядом с капитанской, но бывала в ней лишь когда гвидо отдыхал или отправлялся на мостик своего корабля. Всё остальное время Лив должна была его развлекать. Она разделяла с капитаном трапезы, играла для него на миниатюрных клавесикордах, привинченных к полу в одном из углов каюты, пела и поддерживала изысканные беседы об искусстве и музыке. Мадмуазель Катрин изображала светскую даму для своего хозяина-пирата. Ведь несмотря на известный лоск и тягу к прекрасному, Чёрный Гвидо был всего лишь корсаром. Единственным его отличием от собратьев-капитанов, промышлявших в этих водах под флагом с весёлым Роджером, стало то, что Гвидо охотился исключительно на французские суда. Он в первый же вечер объяснил это Лив: "Я не люблю французов". Наполеоновский снаряд разбил мне череп и раскидал осколки по всему телу. кое-что из кулапы смогли достать, а часть осколков не тронули, побоялись задеть сердце и лёгкие. Так что я живу на лезвие ножа. В любой миг осколок может шевельнуться, и я отправлюсь к Всевышнему. Я не знаю, сколько проживу, поэтому хочу успеть наказать побольше ваших соотечественников. Но Наполеона давно уже нет. Зачем же мстить остальным, искренне удивилась Лив. Не сам император заряжал ту роковую пушку и не сам стрелял. Это делали другие французы. Они шли за своим вождём и убивали тех, кто им мешал. Лив не стала спорить. Она поняла манию Гвидо. Тот мстил целой нации и даже рабыню себе купил, француженку, чтобы быть полным хозяином её судьбы. Но несмотря на грозные заверения, пока капитан ни разу не обидел Лив. Он оказался любезным и изысканно вежливым. В его обществе было интересно и приятно. В сундуках в своей крохотной каюте гостья обнаружила множество дорогих нарядов, а гвидо передал ей шкатулку с украшениями. Сначала Лив ужаснулась, представив, откуда взялись эти вещи. Но прочитав эту догадку на её лице, капитан саркастически заметил: что он не снимает золото с трупов, поскольку у его семьи предостаточно собственного. В тот вечер Лив впервые вышла к обеду в рубиновом колье и серьгах, и с тех пор меняла драгоценности ежедневно. 2 часа перед ужином Гвидо обычно проводил на капитанском мостике, где для него прибили кресло. Для Лив же начиналось благословенное время, когда она была предоставлена сама себе. Тогда она открывала дверь и ступала на свой балкон. Это было удивительное чувство. Она парила над морской бездной, а со всех сторон её окружал необъятный лазурный небосвод. Одинокая и свободная, она летела как птица и мысленно неслась к далёким родным берегам. Конечно, потом ей приходилось спускаться с небес на землю, в клетушку на борту пиратской бригантины. Мдмоазель Катрин надела пышный наряд и шла в капитанскую каюту, усыпанная чужими бриллиантами. Пусть так. Но ведь у Лив всё-таки были её 2 часа, и была её тайная свобода. А это уже многого стоило. Жемчужной искрой блеснула над горизонтом первая звезда. Время вышло, пора собираться. Лив вернулась к себе. Она причесалась, На дело рубиновое ожерелье и серьги. Вот, пожалуй, и всё. Она готова. Два шага до капитанской каюты. Лив постучала. Дверь сразу же открылась, и высокий юноша, смогла и большоглазый красавчик, отступил в сторону, пропуская её. Добрый вечер, Сандра, обратилась к нему Лив, но ответа не дождалась. Молодой слуга чёрного гвидо не взлюбил гостю с первого взгляда. Он старался не замечать лев еще в оазисе, положение дел не изменилось и на корабле, но их общий хозяин не обращал на поведение Сандры никакого внимания. Лев сначала обижалась, а потом махнула на глупого мальчишку рукой и поступала так, как ее учила мать. Попросту говоря, стала любезной с тем, кто был этого недостоин. Но сегодня черный Гайдо удивил ее, Капитан скептически глянул на надувшегося слугу и заметил: "Простите, этого не я, Учек Катрин. Его мать деревенская шлюха. Сами понимаете, что мальчишкой некому было заниматься. Вот он и вырос, как чертополох на обочине. Живёт самыми примитивными чувствами, а главные из них жадность и зависть. Этот дикарь считает вас по винной в своих убытках". А достучаться до его разума невозможно, поскольку мозгов у этого поросёнка просто нет. Лифа торопела. Какие убытки она принесла Сандра? Похоже, что капитан прочёл этот вопрос на её лице, он рассмеялся и спросил: Вы не заметили, что мы за последний месяц захватили только одну шхуну? Я не считала дни, осторожно ответила Лиф. не понимая, куда приведет ее странный разговор. «Я рад. Ведь есть поговорка, что счастливому часы не бьют», — серьезно отозвался Гвидо. «Вы дали мне надежду, что не тяготитесь моим гостеприимством». Лив промолчала. Да и что можно было на это сказать? Ложь показалась бы оскорбительной, а правда неуместной. В ореховых глазах Гвидо мелькнули лукавые огоньки. Но он сделал вид, что и не ждал её ответа. Просто вернулся к тому, с чего начал. В самом начале нашего знакомства вы задали мне простой вопрос: зачем мстить случайным людям, когда твоего главного врага давно нет в живых? Вы задели меня за живое, ведь когда-то и моя любящая мать стремилась сделать из сына хорошего и справедливого человека. Сегодня я дозрел до того, чтобы признать, каюсь, был неправ. Когда Наполеон умер на острове Святой Елены, мне нужно было остановиться, но лучше поздно, чем никогда. Я объявил команде, что мы идём в Александрию, где я продам вендетту. Её покупает бербер, человек в наших кругах известный. Тот уж точно не разбирает, под каким флагом ходит его добыча. Команда встретила эту новость с ликованием, а вот Сандра недоволен. Но почему? Вы же поступаете так, как велит честь. Всё очень просто. Мальчишка привык получать часть из моей доли добычи. Я не должен был этого делать, но хотел порадовать бедолагу, а на самом деле развратил его лёгкими деньгами. Стать членом команды и остаться с пиратами ему страшно. Да и не примут они к себе такого избалованного труса, а денег по расёнку хочется. Гвидо перешёл на итальянский и отдал поставившему на стол бутылки Сандро короткий приказ. Юноша поклонился и вышел из каюты. Вы не против того, что мы не станем сегодня лицезреть его надутую физиономию, спросил капитан. Я буду рада, призналась Лив и напомнила. Вы сказали, Что Сандра винит меня в убытках? Но ведь решение приняли вы сами. Гвидо пристально вглядел в её лицо, как будто пытаясь найти ответ на известный лишь ему вопрос, но, похоже, у него ничего не вышло. Он чуть слышно вздохнул и объяснил: Сандра, как впрочем и вся команда, уверен, что я больше не охочусь за кораблями по вашей просьбе. Они считают, что я попал под ваши чары и теперь, как жалкий раб, выполняю все ваши желания. Принимая свое решение, я учитывал и это заблуждение моей команды. Боюсь, что еще чуть-чуть, и я не смог бы гарантировать вашей безопасности на этом корабле. Лиф обомлела. Она опустилась на стул за нарядно сервированным столом, но вид еды вдруг вызвал у нее отвращение. Господи! За что и это?» Гведо молчал, как видно, ждал ее ответа, но Лив даже не представляла, что здесь можно сказать. Команда приписала своему капитану сильные чувства, а что же случилось на самом деле? О своем «хозяине» Лив знало то, что он сам соизволил при открытии в светских беседах. Гведо был хорошо образован, прекрасно разбирался в музыке, еще лучше в живописи, Манером этого корсара мог позавидовать герцог. Вот и все наблюдения. Но что теперь делать ей самой? И Лив спросила. — Вы отпустите меня в Александрии? Гавидо явственно хмыкнул, а затем и поинтересовался. — Вы бывали когда-нибудь одна в большом мусульманском городе? — Нет. А я их перевидал немало. И поверьте мне на слово... Во всем, что касается женщин, они похожи. В порту Александрии вы не успеете сделать и десятка шагов, как опять окажетесь у работорговца. Так как же мне поступить?» Капитан помолчал, потом вновь испытующе поглядел на Лив. «Я считаю, что пришло время поговорить на чистоту и приму решение в зависимости от того, что услышу». «Что он хотел услышать?» Мысли Лив заметались, как мотыльки у огня. Ей казалось, что все её чувства сейчас написаны на лице. Что делать? Она не могла спрятаться от пристального взгляда ореховых глаз. И вдруг простое соображение перевесило все страхи. С чего так паниковать? Лив не сделала ничего плохого. Сольгала насчёт имени и Франции, но это объяснимо. Она спасала свою жизнь. Если бы Гвидо отказался от неё, Лиф уже умерла бы в портовом борделе. Она твёрдо выдержала взгляд корсара и предложила сама. "Спрашивайте". В ореховых глазах мелькнуло понимание, и Гвидо как-то на удивление буднично попросил: "Расскажите мне правду. Я знаю, что вы не француженка, ведь вы говорите без акцента, но слишком правильно. Да и имя Катрин" явно не ваше, поскольку вы не сразу на него откликаетесь. Ну и как же вас зовут на самом деле? Любовь. Но дома меня звали Лив. Моё полное имя Любовь Александровна Чернышова. Я русская графиня. Я подозревал что-то подобное, кивнул квидо. Как вы попали к этому негодяю Али? Я отправилась в паломничество вместе с тёткой На корабле мы познакомились с попутчиком-турком. Он обещал нам помочь с отправкой из Акка в Иерусалим, а вместо этого устроил похищение. Он и продал меня в рабство. Капитан помолчал. Потом, как любезный хозяин, налил в бокал лифт красное вино, плеснул себе и лишь тогда сказал. «Ну что ж, графиня, я думаю, что теперь и мне следует представиться». Меня действительно зовут Гвидо, но к этому обычно добавляют Маркис ди Мармо. Я последний в своём роду. Правда, от моего старшего брата осталась вдова, чудовищная испанская герцогиня, но это не родня, а скорее недоразумение. Из Александрии я собираюсь отплыть домой, на остров, принадлежащий моей семье. Знаете, это самое красивое место на свете. Я приглашаю вас с собой. Но ни на чём не настаиваю. Не захотите, останетесь в Александрии. Я дам вам денег, сможете поехать куда захотите. Но прежде чем вы дадите ответ, подумайте. Мне нужно вернуться в Россию, откликнулась Лив. А кем вы туда вернётесь? История с вашим похищением неминуемо получит огласку. Светское общество везде одинаково. лицемерно и жестоко. Вас не будут принимать. Родные начнут заступаться за вас и тоже подвергнутся гонениям. Вы хотите для них и для себя такой доли. Лив молчала. Только теперь до неё дошло, что случившаяся катастрофа разрушила не только её судьбу, но и благополучие сестёр. Если, конечно, она допустит это. А вот если она просто не вернётся, то её оплачут, и жизнь близких пойдёт своим чередом. Мне нельзя возвращаться, признала Лив. Тогда поедемте на мой райский остров. Общество друг друга нам с вами не в тягость. Надеюсь, что и в дальнейшем ничто не изменит этих отношений. Я уже говорил, что могу в любой момент умереть, так скрасти же оставшиеся мне дни, когда меня не станет, Вы, если захотите, вернётесь в Россию маркизы де Мармо, богатой и уважаемой дамой. Есть только одна причина, по которой вам не стоит принимать моё предложение. Если вы помолвлены. Так как, дорогая, вы обручены? Нет. То, что я предлагаю, станет достойным выходом из ловушки, подстроенной судьбой нам обоим, подсказал Гвидо. Подумайте над этим. А пока давайте наконец ужинать. Времени до Александрии у нас предостаточно. Он усмехнулся. Улыбка так украшала это сухое, грыбаносое лицо. Когда Гвидо улыбался, в его удивительных глазах плясали золотистые искры. Только у двух мужчин в мире были такие глаза, бархатные, светло-карие. Но Александру Лив не нужна. Тот вздохнёт с облегчением, узнав, что она стала женой другого. Оставался квидо. Он прав. Нужно спасти родных от позора и горя. Лив вновь посмотрела в ореховые глаза и уже без сомнений сказала: Мне не нужно ждать до Александрии. Благодарю за честь, маркиз де Мармо. Я принимаю ваше предложение. С этой минуты она запретила себе вспоминать об Александре Шварценберге.